Глава 17 Тюрьма определенно была памятником старины. Она занимала целое крыло здания суда, и камеры располагались по обе стороны длинного коридора. Моя была третья от конца. Соседом по камере оказался длинноносый парень, который беспрестанно расчесывал густую копну волос. Тусклый свет, проникающий из маленького зарешетчатого оконца под самым потолком, создавал довольно мрачную обстановку. Мы обменялись с парнем приветствиями, после чего он продолжал причесываться. «Карты или кости есть?» – спросил он. «Нет». «Отобрали? На ярмарке работал? Никогда там тебя не встречал?» «Да, не мудрено». Я сел на койку, покрытую грязным серым одеялом. «А ты работал на ярмарке?» «До вчерашнего дня. Играл в скорлупку. Есть хочешь?» «Да, съел бы что-нибудь. Здесь кормят обычно в 5 часов. Но если ты голоден и у тебя водится держата...» «Валяй!» Он подошел к двери... Три раза постучал по прутьям железной решетки, выждал секунду, постучал еще два раза. Через минуту в коридоре послышались шаги и замерли перед нашей клеткой. Мой новый приятель, не особенно таясь, подозвал меня. Я встал. Это был не тот надзиратель, который привел меня сюда. Я вынул доллар и сказал, что мне нужны два сэндвича с ветчиной. Он посмотрел, покачал головой и сказал, что этого недостаточно. Тогда я расстался еще с одним долларом и попросил включить в заказ вечерние газеты. К тому времени, когда он вернулся, я успел подружиться с моим соседом, которого звали Безил Греем. Его познания в области окружных тюрем были потрясающими. Я разложил сэндвичи на расстеленной на койке газете. Когда был проглочен последний кусок, Безил сделал предложение, которое могло бы на корню покупить нашу зарождавшуюся дружбу, если бы я его принял. Приготовления Безила были простыми, но интригующими. Он вытащил из-под одеяла три чайной ложки и маленькую горошину, затем осведомился –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 «Под какой ложкой горошины?» Я ответил и угадал. Его проворные пальцы опять забегали. И вновь я угадал. Потом я проиграл. Потом выиграл три раза подряд. Он засуетился и напустил на себя недовольный вид. «Хватит, Безил», — покачал я головой. «Я не такой шумник, но зато отчаянный скряга. К тому же все деньги, которые у меня есть, они не мои. Но даже если бы они были и моими, я все равно скряга». Он весело спрятал ложки и горошину, и наша дружба была спасена. В камере начало темнеть. Вскоре включили свет, но от этого тут сделалось только мрачнее. Газету с кричащими заголовками об убийстве на ярмарке можно было читать, лишь держа его вблизи дверной решетки, через которую проникал свет из коридора. Поэтому я отказался от этого занятия и посвятил себя Безилу. Он определенно был хорошим парнем. Его схватили в первый же день, как он начал работать на ярмарке, и приговорили к солидному штрафу. На моих часах было без десяти восемь, когда вновь послышались шаги. Ключ повернулся в замке, и дверь распахнулась. Надзиратель, которого я видел впервые, произнес «Гудвин, вам пришли!». Он отступил в сторону, чтобы пропустить меня, запер дверь и указал направление по коридору. В комнате было трое. Дело на суровый Ниро Вульф, хмурый Фредерик Осгуд и встревоженный надзиратель. Я поздоровался. «Пойдем, Олли, подождем снаружи», — сказал Осгуд. Воззиратель пробормотал что-то насчет правил, но Осгуд вскипел, и они вышли. Вульф посмотрел на меня, поджав губы. «Ну», — осведомился он, — «где были твои мозги?» «Каких чертов мозги?» — отозвался я. «Отпечатки моих пальцев на бумажнике, подкуп служителя. Это я вам когда-нибудь объясню, если не сгнию в темнице». Но вот что самое главное. полицию утверждает, будто сегодня утром Бронсон говорил кому-то по телефону, что некий Гудвин избил его и отобрал расписку. «Ха-ха-ха, вам приходилось слышать такую чушь?» «И все же, они только не считают меня убийцей. Думают только, что я что-то скрываю». «Конечно, если бы я действительно забрал бронзу на расписку, им бы удалось ее найти». «Раз ты ничего у него не забирал, они ничего и не могут найти», – покачал головой Вульф. «Да, кстати». Он полез в карман и достал мой бумажник. Я внимательно осмотрел его, убедился, что там нет ничего лишнего и сунул в карман. «Спасибо. Были какие-нибудь затруднения?» Нет, все оказалось просто. После того, как вы ушли, я рассказал мистеру Уодову о моем разговоре с Бронсоном. То, что, по моему мнению, могло ему пригодиться. Потом я позвонил в прокуратуру, но ничего выяснить не сумел. В конце концов я дозвонился до мистера Озгуда. Ко мне пришла его дочь. Мистер Осгуд трудный человек. Бог знает почему, но он подозревает, что это ты устроил встречу его дочери с племянником мистера Прата. Будь осторожен, когда он придет. Он пообещал мне держать себя в руках, если я тебя обо всем расспрошу». «Прекрасно. Так вы пришли расспросить меня. А то я удивился, что это вы пожаловали». «Во-первых...» — он заколебался, что наблюдалось не весьма редко. «Во-первых, я тебе кое-что принес. Все это любезно приготовила экономка мистера Осгуда. Обернувшись, я увидел на столе огромный сверток в коричневой бумаге. «Это что, напильники веревочной лестницы?» — предположил я. Он не ответил. Я развернул сверток и обнаружил подушку, два одеяла и простыни. Ага, значит так обстоит дело. Повернулся как гульфу. Кажется, вы говорили что-то об мозгах. Замолчи, сердито буркнул он. Никогда еще такого не было. Я звонил повсюду, но мистер Уодол, как в воду канул. Уверен, что он от меня скрывается. А судья не может выпустить тебя под залог без санкции окружного прокурора. Фу, залог за моего доверенного помощника. Ладно, дай мне только до него добраться, а пока придется нам немного подождать. Нам? Вы будете ждать у Озгудов, а я в этой вонючей камере в компании мошенника. Клянусь, что спущу все ваши капиталы, играя в скорлупку. Что касается столь любезно принесенных вами спальных принадлежностей, то верните их экономке. Одному богу известно, сколько мне придется здесь проторчать, а я не хочу с самого начала заработать здесь репутацию маменького сыночка. Проживу как-нибудь и так.